глава третья, в которой рассказывается о том как донкихот был посвящен в рыцари удрученный этими мыслями донкихот поспешил закончить свой скудный ужин встав из за стола он отозвал хозяина в сторону повел его в конюшню и бросившись там перед ним на колени начал так о рыцарь Я не встану с места, пока ваша любезность не соблаговолит исполнить мою просьбу. То, о чем я вас собираюсь просить, послужит на славу вам и на благо человеческому роду. Увидев, что гость стоит на коленях и услышав странные речи, хозяин в первую минуту совсем растерялся и, разинув рот, смотрел на Дон Кихота, не зная, что делать и что говорить. Оправившись от изумления, он принялся упрашивать Дон Кихота подняться, но тот ни за что не хотел встать, пока, наконец, хозяин не обещал исполнить его просьбу. «Я был уверен, сеньор, что по безграничному благородству вашему вы не откажетесь исполнить мою просьбу», сказал Дон Кихот. «Я прошу у вас как милости, чтобы завтра на рассвете Вы посвятили меня в рыцари. Всю эту ночь я буду бодрствовать над оружием в часовне вашего замка, а на рассвете вы свершите надо мной обряд посвящения. Тогда я получу, наконец, все права странствующего рыцаря и пущусь на поиски приключений. Моё оружие будет служить делу утверждения правды и справедливости на земле, ибо таково назначение того великого рыцарского ордена к которому я и принадлежу, и подвиги которого прославляются по всему миру. Тут хозяин, который и раньше подозревал, что Дон Кихот рехнулся, окончательно убедился в этом, и, чтобы хорошенько позабавиться, решил потакать его сумасбродству. Поэтому он ответил Дон Кихоту, что желание и просьбы его вполне разумны, что, судя по его гордому виду и манерам, Он должно быть благородный рыцарь, и что подобное намерение вполне достойно его звания. «Я и сам», — прибавил хозяин, — занимался в молодости этим почетным ремеслом. «В поисках приключений шатался я по всей Испании, побывал в Севилье, Гренаде, Кордове, Толедо и многих других городах. Я ввязывался в различные проказы, скандалы и драки, так что прославился по всем судам и тюрьмам Испании. Но на склоне дней я угомонился. Живу спокойно в этом замке и принимаю у себя всех странствующих рыцарей, какого бы звания и состояния они ни были. Я делаю это единственно по моей великой любви к ним, но, конечно, с условием, что в награду за мое доброе отношение они делились со мной своим достоянием. Затем хозяин сказал, что в замке нет часовни, где можно было бы провести ночь, бодрствуя над оружием. Но ему известно, что в случае необходимости рыцарские законы разрешают провести ночь перед посвящением где угодно, поэтому Дон Кихот может стать на стражу оружия во дворе замка, а завтра, если соизволит Бог, он со всеми должными церемониями будет посвящен в рыцари, да еще в такие, каких никогда не видывали на свете. Под конец трактирщик осведомился, есть ли у Дон Кихота при себе деньги. Тот ответил, что у него нет ни гроша, так как ни в одном романе Ему не приходилось читать, чтобы странствующие рыцари возили с собой деньги. На это хозяин возразил, что Дон Кихот ошибается. В романах об этом не пишут только потому, что это ясно само собой. Ему же из достоверных источников известно, что странствующие рыцари обязаны иметь при себе на всякий случай не только туго набитый кошелек, но и чистые рубашки и баночку с целебной мазью для ран. Ведь не всегда можно рассчитывать на помощь доброго волшебника, который пришлет раненому с каким-нибудь карликом или девицей склянку чудодейственного бальзама. Гораздо лучше полагаться на самого себя, и хозяин посоветовал Дон Кихоту никогда не пускаться в путь без денег и необходимых запасов. Рыцарь сам увидит, как все это пригодится ему в странствиях. Дон Кихот обещал в точности последовать его совету и тотчас же стал готовиться провести ночь перед посвящением на дворе гостиницы. Он собрал все свои доспехи и положил их на колоду, из которой поили скот. Затем вооружился копьем и щитом и стал важно прохаживаться вокруг колоды. Уже совсем стемнело, когда он начал эту прогулку. А хозяин вернулся в гостиницу и рассказал постояльцам о безумном идальгу, который бодрствует теперь над оружием, ожидая посвящения в рыцари. Постояльцы, заинтересованные таким странным помешательством, выбежали на двор посмотреть на чудака. Дон Кихот с величественным видом мерно шагал взад и вперед. Иногда он останавливался и, опершись на копье, подолгу, не отрываясь, смотрел на свои доспехи. Луна сияла так ярко, что зрителям издали было видно все, что делал наш ожидавший посвящения рыцарь. Вероятно, все обошлось бы спокойно и мирно, но на беду, Одному из погонщиков, ночевавших в гостинице, вздумалось напоить своих мулов. Ничего не подозревая, он спокойно направился к колодцу. Заслышав его шаги, Дон Кихот воскликнул. «Кто бы ты ни был, дерзостный рыцарь, простирающий руки к доспехам самого доблестного из всех странствующих рыцарей, подумай сначала, что ты делаешь. Не прикасайся к ним». Не то ты дорого заплатишь за свою дерзость. Погонщик и ухом не повел. Подойдя к колоде, он подхватил доспехи из-за ремни и отшвырнул их далеко в сторону. Увидев это, Дон Кихот возвел глаза к небу и, обращаясь мысленно к своей сеньоре Дульсинеи, сказал. Помогите мне, моя сеньора, отомстить за первую обиду, нанесенную порабощенному вами доблестному сердцу. Не лишите меня в этом первом испытании вашей милости и опоры. С этими словами он отложил в сторону щит, поднял обеими руками копье и с такой силой хватил погонщика, что тот без чувств растянулся на земле. А Дон Кихот поднял доспехи, положил их на колоду и снова принялся расхаживать вокруг колодца с таким невозмутимым видом, словно ничего не случилось. Спустя некоторое время вышел второй погонщик. Ничего не зная о печальной судьбе своего товарища, он также вознамерился сбросить злосчастные доспехи с колоды. Но Дон Кихот предупредил его попытку. Ни слова не говоря, он снова поднял копье и нанес бедняге такой удар по голове, что и второй погонщик грохнулся на землю. На шум сбежались все обитатели гостиницы во главе с хозяином. При виде этой толпы Дон Кихот схватил щит, обнажил меч и с гордостью воскликнул. «О царственная красота! Оплот моей души и моего сердца! Наступил час, когда твое величие должно обратить взоры на плененного тобой рыцаря, вступающего в великую битву!» эти слова прозвучавшие словно молитва, пробудили в сердце нашего Идальга такое мужество, что, напади на него все погонщики мира, он и тогда бы не отступил. Твердо стоял он под градом камней, которыми издали осыпали его обозленные товарищи раненых. Он только прикрывался щитом, но ни на шаг не отходил от колоды, где лежали его доспехи. На дворе поднялся отчаянный шум. Погонщики орали и бронились, перепуганный хозяин умолял их прекратить драку, а Дон Кихот кричал во весь голос. «Подлые и низкие рабы, я вас презираю! Швыряйте камни, подходите, подступайте, нападайте! Вы получите сейчас награду за вашу наглость и безумие!» В этих восклицаниях Дон Кихота было столько отваги и ярости! что нападающих охватил великий страх. Мало-помалу они утихли и перестали бросать камни. Тогда донкихот позволил убрать раненых и снова принялся охранять доспехи с прежней важностью и спокойствием. Однако эта история пришлась хозяину не по вкусу. И он решил немедленно посвятить гостя в этот чертов рыцарский орден, пока не приключилась новой беды. Почтительно приблизившись к Дон Кихоту, он сказал, «Не гневайтесь, ваша милость, на эту наглую челядь. Обещаю вам примерно наказать ее за дерзость. А теперь не пора ли нам приступить к совершению священного обряда? Обычно бодрствование над оружием продолжается не свыше двух часов, вы же простояли на страже более четырех». «Я уже докладывал вам, что у меня в замке нет часовни. Однако мы смело можем обойтись и без неё, Главное в посвящении — удар рукой по затылку и мечом по левому плечу. А это можно проделать и среди чистого поля. Итак, не будем терять драгоценного времени». Наш рыцарь слепо поверил словам хозяина и ответил, что готов повиноваться. «Прошу вас только об одном», — прибавил он, — «поторопитесь с исполнением обряда, ибо когда я буду посвящен и кому-нибудь снова вздумается на меня напасть, я не оставлю в замке ни одной живой души». «Из уважения к вам, почтенный владелец замка, я пощажу лишь тех, за кого вы заступитесь». Эти слова рыцаря только усилили желание хозяина поскорее развязаться с беспокойным гостем человек находчивый и ловкий он тотчас же притащил толстую книгу в которой записывал сколько ячменя и соломы отпускалось погонщикам затем в сопровождении двух служанок и мальчика несшего агарок свечи он приблизился к дон кихоту велел ему опуститься на колени и сделав вид что читает по книге какую то благочестивую молитву поднял руку и со всего размаху хлопнул его по шее. Потом, продолжая бормотать себе под нос какой-то псалом, хватило его по плечу его же собственным мечом. Вслед за тем он велел одной из служанок опоясать, посвященного мечом, что та и исполнила с большой ловкостью. Правда, она чуть не умерла со смеху но подвиги, совершенные на ее глазах рыцарем, заставили ее сдержать свою веселость. Пристегивая меч к поясу Дон Кихота, добрая синьё рассказала. «Пошли, Бог, счастье, Вашей милости в рыцарских делах и удачи в сражениях». Дон Кихот спросил, как ее зовут, ибо он желал знать, какой даме он обязан столь великой милостью, чтобы со временем разделить с ней почести, которые он завоюет силою своей руки. Она с большим смирением отвечала, что зовут ее Толосой, что она дочь сапожника из Толеда и что она всегда готова ему служить верой и правдой. Дон Кихот попросил ее из любви к нему именоваться отныне Доньей Толосой. Она пообещала. Затем другая дама надела ему шпоры. И с ней у него произошел такой же разговор, как и с той, которая опоясала его мечом. Он спросил, как ее имя, и она ответила, что зовут ее мулинерой и что она дочь честного мельника из Антекеры. Дон Кихот и ее попросил прибавить к своему имени титул Доньи. При этом он рассыпался перед ней в бесчисленных благодарностях. Когда все эти церемонии были проделаны, Дон Кихот поторопился сесть на коня очень уж не терпелось ему отправиться на поиски приключений он оседлал ратенанта вскочил на него и стал благодарить хозяина за посвящение в таких необыкновенных выражениях что нет никакой возможности передать их а хозяин обрадованный тем что отделался наконец от рыцаря отвечал на его речи более краткими но не менее пышными фразами и не взяв с него ничего за ночлег отпустил По по здорову.